Стоит ли ради этого вставать становищем у заброшенных дорог и неделю выступать перед полупустыми рядами? Отражения ярких цирковых фургончиков в грязноватых зеркалах придорожных луж смотрятся как минимум неуместно, и даже купол циркового шатра отчасти словно сдувается, лишая своей бравурной притягательности на фоне оловянно-тяжелых туч и нескончаемого мелкого дождика.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 Любишь у него выходило как ⁇ любишь ⁇ а цирк как ⁇ цирк ⁇ Зато голос был очень глубокий, густой, солидный. Уильям ошеломленно кивнул. ⁇ Ты не разговариваешь ⁇,⁇ спросил шпрех Уильям наконец обрел голос. ⁇ Цирк я люблю ⁇ кажется. Я в нем ни разу не был. О-о-о! Шпрех-шталмейстер отпрянул в шутливом испуге, выпустив при этом лестницу. От этого она покачнулась, и лишь усилие силача спасла ее, а заодно и карлика от падения. — Так ты ни разу не был в цирке? — изумился шпрех-шталмейстер. шталместер В таком случае ты должен, нет, просто обязан туда прийти. Из кармана своего веселого пиджака он выудил тройку билетов и, держа их веером, торжественно протянул Уильяму. «Держи! Это тебе! Тебе, твоей маме и твоему папе! Всего одно представление! Цирк Калибан!» Уильям торопело взял билеты и, зажав в кулаке, задумался, куда бы их понадёжнее спрятать. «Спасибо», — промямлил он. «Пожалуйста!» Кивнул шпрех-шталмейстер. А клоуны там будут? робко спросил Уильям. То есть на афишах то они есть? Просто я хотел знать, чтобы уж точно. Силач молча на него уставился, а Карлик на лесенке ослабился. Шпрех-шталмейстер наклонился вперед и ухватил Уильяма за плечо. На мгновение Уильяма кольнула боль, как будто острые ногти шпрехшталмейстера были иголками, через которые, как из шприца, вводится неизвестная отрава. «Клоуны есть всегда!» — сказал шпрех шпрехшталмейстер назидательно, и Уильяму показалось, что дыхание у него пахнет сладко-сладко, как дроже, карамели и мармеладки вместе взятые. «Без клоунов! Цирк не цирк!»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 Люди отовсюду сходились на представление. и на вагончике кассы уже висела табличка «Все билеты проданы». Уильям наблюдал, как взрослые сжимают желтые входные билеты. Билеты же Уильяма, специальные, бесплатные, выданные ему шпрехшталмейстером, были синего цвета. У других таких не было. Видимо, шпрехшталмейстер просто не мог себе позволить разбрасываться бесплатными билетами, если цирк в городе всего на один вечер.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 что выигравших не было вообще. Те, кто считал себя заправскими стрелками, напрополую промахивались. Дротики отлетали от пробковых кругов, обручи неизменно шлепались мимо колышков. Всюду были разочарованности и порушенные надежды. Уже становилось заметно, что улыбки начинают блекнуть, а на ветру слышался плач расстроенных детишек.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 Стоял и запах дешевой кормежки. Робко, уже немного пугаясь, Уильям шажок за шажком, стал крадучись пробираться обратно к родителям, переступая через канатные растяжки и огибая буксирные балки вагончиков, пока наконец не поравнялся с состоящей особняком желтой палаткой.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 Вот досада. Это были всего лишь люди, пока еще не клоуны. На глазах Уильяма один из тех четверых взял тряпочку и смочил ее жидкостью из черного бутылька. Хмуро оглядев себя в зеркале, он поднес трепицу к лицу и провел. Там тут же прорезалась белая линия, а также угол большого красного рта. Человек провел еще раз размашисти, и на лице возникли круглые красные щеки.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 С деревянной строгостью сказал синий клоун с акцентом тяжелым и иноземным, как у шталместера. Вид у него был, как у глубокого старика. «Не надо семьи! Семья теперь новая!» «Зачем? Зачем вы так со мной поступили?» Безутешно плача не унимался Уильям. «Зачем сделали это с моим лицом?» «Сделали?» — переспросил синий клоун в голосе которого было неподдельное удивление. «Что сделали? Сделали ничего! Клеун не учится! Клеун выбирается еще в материнской утробы! Клеун не становится! Клеун есть! Клеун не делится! Клеун рождается!» Представление в тот вечер действительно удалось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 Джон Коннелли. Клоунами не становятся. Рассказ читал Олег Булдаков, корректор Елена Липская.